Глава 5 Ночные странники. Над селом Воздвиженским широко раскинуло свое звездное покрывало теплая июньская ночь. Улица опустела, народ, намаявшись за день на огородах и нахлебавшись в давно мирно посапывал на пуховых перинах или на жестких палатях. Изредка слышался собачий лай, но и тот как-то быстро затихал. Псам тоже спать надобно, Раза два сонный петух сипло-прокукарекал что-то, и повсюду, наконец, воцарилась полнейшая патриархальная тишина. Лишь на самом краю села, недалеко от старой полуразвалившейся церкви, в одной из избушек горела свеча. Жившая в избушке бабка Ефросинья, полуслепая и глухая от старости, давно спала в низенькой комнатке, даже не подозревая о том, сколь важное общество собралось у нее в горнице. За столом, покрытым старой олеповатой клеенкой, чинно выседало четыре старца, одетых во что-то темное. На стуле у самого окна, положив локоть на подоконник и привалившись спиной к стене, мирно дремал еще один старик. Немного подаль, на приставленной к стене лавочке, аккуратно сложив руки на коленях, сидели двое мужчин помоложе. Все семеро хранили молчание, но видно было, что все они находятся в крайней степени волнения. Даже свеча горела неровно, трепеща от их прерывистого дыхания. Наконец, один из тех, кто сидел на лавочке, мужчина лет пятидесяти, щуплый щуплой наружности, нервно вскочил и прошептал «Господи, уж скорее бы началось!». Седой старик по виду самый важный из всех сурово взглянул на него из-под кустистых белых бровей, И разнервничавшийся было панур опустился снова на лавку, тяжело вздохнув и перекрестившись при этом. Звенящую тишину нежданно разрезал скрип. Все вскинули головы. Нервный мужчина тихо ойкнул и снова вскочил на ноги. Дверь распахнулась, и в комнату осторожно вошел молодой мужчина, одетый во что-то темное. — Все готово, можем идти, — тихонько произнес он. Сидевший за столом старец погасил свечу, и комната на минуту опустилась во тьму. Но вскоре ее очертания стало довольно легко разобрать в лунном свете, льющемся из окна. «Ну, с Богом!» – произнес важный старик и, осенив себя крестным знамением, поднялся. Кряхтя поднялись остальные старики из-за стола и тоже перекрестились. Гуськом, следуя завестникам, все вместе, стараясь не скрипеть половицами, вышли на улицу. На небо стремительно взлетала огромная желтая луна, и теперь было видно, что все семеры были одеты в длиннополые рясы, а человек, которого они так ждали, был облачен в темный костюм. Все они появились в селе сегодня, но в разное время» сначала из приехавшего со станции утреннего рейсового автобуса вылезли тяжело дыша две полные старухи облаченные в длинные платья их лица были замотаны по деревенски белыми платками в горошек по самые носы В связи с репрессиями за несоблюдение законодательства о культах, за тунеядство, отказ от работы в колхозах, за отсутствие паспорта и бродяжничества, паломничества и, будучи вынуждены обрабатывать до своего пропитания огород, старцы делали это в подрясниках в цветочек или в горошек и, завязав головы и бороды платками, изображая таким образом старух, скрывались от советского правосудия». На старух этих никто из деревенских не обратил внимания. Мало ли кто к бабке Фене приехал погостить. Да и утренняя почта была в самом разгаре. Не до старух тут каких-то, когда сам Игорь Николаев на экране. Родственников и знакомых у бабки Фене было разбросано немало по России – Вот и езжали к ней иногда целыми семьями, жили подолгу, привозили гостинцы. Бабку Феню боялись в деревне, за глаза называя колдуньей. Ефросинья с молоду знала много разных рецептов, как от грыжи избавиться или от рожи, как запойную пьяницу от вина отвадить, да и много еще чего могла. Никогда не брала денег за свою помощь, даже не притрагивалась к ним, только продукты. Либо отрез ситца на платье, либо поделку какую, сделанную своими руками. Ефросинья могла отказать в лечении комфортно, если человек ей не понравится. Сказывали, что кто-то видел ее разгуливающей по ночным полям лугам в одной рубахе и босой. Дети не забегали играть в эту часть села, да и взрослые говорили о бабке Фене лишь шепотом. Поэтому епископ Владимир и протеерей Первушин, а это были именно они, вошли в избук Ефросини в своих маскарадных костюмах, никем не замеченные». Встречавший их у калитки инок Андрей по совместительству внук бабки Фени радостно закивал им и проводил их в дом, угостил чаем на травах и медом, помог переоблачиться и отвел в небольшую прохладную комнатку, пахнущую сосной и мятой, отдохнуть с дороги. К полудню в дом бабки Фени постучались два заблудившихся грибника. Ими оказались переодетые епископы Меркурий Единоверец и Кирилл Климентовец. Андрей впустил их в дом и тоже угостил чаем. В корзинах у них вместо грибов оказались две черные рясы, в которых грибники тут же и облачились. Когда после обеда пошел крупный теплый дождик, все селяне попрятались по домам, и улица опустела. Лишь только один путник, казалось, не убоялся быть промоченным. Помогая себе самодельной деревянной клюкой, он уверенно вышагивал вместо пузырящихся луж по направлению к дому бабки Фени. Так Иосифлянин, епископ Серафим, добрался под прикрытием дождя, никем незамеченным. замеченным. Вечерним рейсом автобус привез в село еще одного тайного участника предстоящего соборика. Им оказался весьма уважаемый старообрядец епископ Амфилохий. И уже когда стало темнеть, на попутной машине в село прибыл тот самый беспокойный человек, что все время нервно вскакивал с лавки в часы ожидания в доме бабки Ефросиньи. Одет он был в светлый льняной костюм и шляпу, долго спрашивал у нелюбопытных сонно-позевывающих селян, где находится дом бабки Феня его дальней родственницы, и, наконец, тоже разыскал избушку. Последний гость в миру носил фамилию Могиленко, выдавая себя за иеромонаха Лазаря, а за свои последующие деяния, получивший звучное прозвище «Могильщик катакомб». И вот теперь все семеро путников, освещаемые холодным светом луны, шли за своим проводником по узкой тропинке, ведущей наверх к затемневшему зданию церкви. Не доходя каких-то пятидесяти шагов до ее потрескавшихся стен с облупившейся краской, Иннок Андрей остановился и, обернувшись к остальным, тихо произнес «Осторожно, здесь ступеньки». Приоткрыв потайной люк на холмике по бурьяном он первым исчез в зияющей пустоте. Через пару минут он, видимо, зажег свечу, потому что жерло люка немного осветилось снизу и стала видна довольно крепкая лесенка, ведущая в подземелье. Один за другим путники осторожно спустились по лесенке, последним в люк запрыгнул иеромонах Лазарь. На секунду голова его повернулась куда-то по направлению к белевшим колоннам церкви и чуть-чуть кивнула. Хотя, может быть, он просто покачнулся, потому что, лихорадочно схватившись руками за крышку люка, не сразу полез вниз, как бы восстанавливая нарушенное равновесие. Наконец и Лазарь исчез в темной дыре. Инок Андрей, отдав свечу 50-летнему епископу Кириллу, снова взобрался по лестнице и прислушался, высунув голову из люка. «Ничего». Тишина кругом. Слышен слабый плеск лесной речушки, сваливающийся за каменный порожек перед деревянным мостом, да скрежет козадой на дальнем лугу. Удовлетворенный увиденным и услышанным, Иннок осторожно закрыл крышку люка и спустился к ожидавшим его монахам. «Теперь уже скоро!» Радостно сообщил он им, зажигая еще одну свечу и направляясь куда-то вправо. «Пойдемте, скоро нас должен встретить и романах Ферапонт. Вот знак, что ход проверен». И Андрей указал на крест, начерченный мелом прямо на каменной плитке пола.